Часть вторая. Глава ПЕРВАЯ Настоящее время. Мама, мама, смотри, дядя устал. Ему плохо. Давай поможем дяде, мамочка. Виктор не нуждался в помощи. Он взял слишком быстрый темп, хотел успеть закончить пробежку, пока набережная не заполнилась людьми. Опирся руками в колени, пытаясь восстановить дыхание. Несколько недель перерыва и всё, никакой формы. Откуда здесь взялась эта девочка в такое раннее время, когда вся нормальная малышня еще сопит в подушку? Доченька, дядя сейчас вдохнёт и побежит дальше, не нужно ему мешать. Женский голос, как будто флешбэк. Теперь она и здесь его будет преследовать. Что за хрень? Мамочка, он не бежит. Пойдём споёсем. Ты же сама говорила, что нужно людям помогать. Пальмовский выпрямился. Прикрыл глаза, мечтая, чтобы весь этот разговор ему только почудился. Настя, стой! Ну куда же ты, Настя? Топот детских ног по каменному покрытию, за ним мягкие взрослые шаги, Все с большей скоростью. Дядя, тебе пьеха?» Кто бы ни быва, эта Настя, характер у нее оказался настойчивым. Она уже дергала Виктора за штанину. Простите нас, пожалуйста. Он сначала увидел светлую макушку, склоненную к ребенку. И голос опять. Его невозможно было спутать, и другого такого же не существовало. Пальмовский точно знал. Доброе утро, Аля. С каким-то злорадным удовольствием он рассматривал, как меняется выражение лица женщины. "И тебе не болеть, Виктор». Аля выпрямилась, теперь смотрела ему прямо в глаза, разница в росте этому нисколько не мешала. "Я так понимаю, ты без нашей помощи прекрасно справишься". Она потянула девчушку, так и державшуюся за его штаны в свою сторону. Девочка упорно держалась за ткань еще и дёргала изо всех силы. "Мама, ты его знаешь, да?" Про помощь с очевидно забыла. Ее теперь с вы интерес. «Да, малыш, немного, отпустите на штаны. Так делать некрасиво". Мягко улыбнувшись девочке, Аля попробовала расцепить ее пальчики. "Пускай держится, а мне так легче, намного". Он еще плохо понимал, что делать и зачем. Сначала говорил, потом соображал, знал только одно: ни черта он их сейчас не отпустит. Вот, видишь, я же говоря!» Девочка обвивает его за ногу обеими руками. Надо людям помогать. Виктор, пожалуйста, объясни ребенку, что ты сам отлично справишься. Она же тебя не оставит в покое, а потащит к доктору. А мне нужен доктор. Да. Я здесь прицепившись к окнаге малышом – Такое себе удовольствие. Диспозицию нужно было менять. Как тебя зовут, красотка? Настя. Анастасия. Вот. А как твоя фамилия? Настя, заметил, как лицо Али перекосилось. Ну, кто говорил, что будет легко? Никто не обещал. Не нужно было так далеко и так надолго от него прятаться. «Пьешь Пёста, Настя, девчушка насупилась недовольно. Почему просто? У всех есть фамилии, и у тебя должна быть. Я, пёста Настя. А ты кто? Настюш, это дядя Витя, мой старый знакомый. Смотри, он уже сам идёт, видишь? Ногами отлично передвигает, аля явно спешала сбежать отсюда. Уже и за руку малышку схватила. Ох, почти не играю пальмуски хватился за бок. Там реально покалывало, несмотря на то, что дыхание он перевёл. Ничего ему нехорошо. Он вздыхает. Дядя, поедешь к доктору? Хорошенькие брови сошлись на переносице. Просто Настя взяла его большую руку в свою маленькую прохладную ладошку, потянула куда-то в сторону. А ты знаешь хорошего доктора? Он мне точно поможет. Виктор подстроился под маленькие шашки, точно зная, сейчас и на ветеринара согласится. Пофигу. Главное понять, что происходит и откуда они здесь делись». Да, дядя Слава мне в ЧИА полечил ножку. «Еще и дядя Слава, будь он не ладен, Виктор скрипнул зубами. Отношения с кузеном в последнее время были не то что радужными. Однако он мог бы сказать, что общается с Алей, а не тихорится. Настя, дядя Слава взрослых людей не лечит. Не придумывай, оставь человека в покое. Он и без нас справится. Аля злилась не меньше Пальмовского. Вполне возможно, что и причина была такая же. Я придумал, малыш. Давай мы зайдем в кафе. Там съедим какую-нибудь вкусность, и нам всем сразу станет легче, и мне, и тебе. Наплевав на конспирацию, на то, что ему положено выглядеть больным и немощным, Пальмовский подхватил девчушку на руки. Та отчаянно и радостно взвизгнула, тот же обхватил его ручонками за шею. Нравится тебе такая идея? Мне нельзя вкусности, девочка доверчиво шепнула ему на ухо, вздохнув тяжело-тяжело. Можно только молоко. "Вальмовский, поставь моего ребенка на место, сейчас же, иначе!" Аля беспомощно смотрела на творившийся беспредел, но даже кричала как-то тихо и аккуратно. Виктор посмеялся бы, но ему было вовсе не смешно. "Иначе что? Вызовешь полицию? Да, заявлю, что ты хочешь ее похитить. Валяй. А мы пока пойдем искать кафе, в которых по утра продают молоко". И зашагал, уверенный, что никого Али вызывать не станет. "Дядя Мама, не нужно её обижать. Она хаёшая. Настя внезапно переметнулась на другую сторону, начала крутиться на его руках, норовя выпрямнуть. Мы не станем её обижать. Даже купим ей коктейль, очень вкусный, правда же? Мама, Аля, посидим в кафе, поболтаем о том о сём, а потом спокойно разойдёмся. Я не буду никого похищать. Честное слово. Оставь меня. На девочку похожие уговоры не сильно подействовали. Вся в мать». Палмовскому хватило ума подумать об этом, но не сказать. Аля была такая же непредсказуемая всегда. Хотелось бы верить, что в ней хоть что-нибудь изменилось. "Давай, Око!» приземлившись, Настя никуда не убежала. Просто обхватила пальчиками целый большой палец Виктора, вторую руку протянула матери. "И ты давай, будем идти вместе". Что ж, союзницу он все же не потерял. Просто малышка оказалась чуть хитрее и мудрее взрослых. Аля самым беспомощным видом, на который была способна, взяла дочку за ладошку. На Виктора она упорно не смотрела, а он на Алю смотрел и ни чуточки не смущался, как будто ничего не изменилось за эти годы. Все та же смешная девчонка с лучистыми глазами и задорной улыбкой шла рядом с ним. Одна лишь разница у девочки теперь образовалась и своя девочка, не менее симпатичная и забавная, чем мать. И какого чёрта вы с ними общается Славка? Ты знаешь, здесь поблизости какой нибудь кафе? Просто Настя. Нет, девчушка отрицательно мотнула головой, с таким энтузиазмом, чтобы анты на косичках подпрыгнули. тебя мама не водит в кафе? Запрещает есть вкусности? Это что за ущемление детских прав?" "Ничего она не ущемляет. Не говори так. Мы недавно сюда приехали. Я еще не успела узнать про кафе." Настя недавно переела сладостей, живот болел, а лицо все прыщами обсыпало. Теперь мы с ней на диете. Да, дочь. Аля, как любая настоящая мать, не выносила наезда. Естественно, начала защищаться. Какой отличный способ, оказывается, задавать вопросы женщине, которая не хочет с тобой общаться. Достаточно спровоцировать ее материнский инстинкт. Что же ты, Настя, так неаккуратно-то. Нужно беречь свое здоровье. А почему ты тогда задыхался? Надо тоже себя беречь. «Черт, что с вашим поколением нужно держать ухо востро. Дедушка тоже так сказал. Вы с ним одинаково говорите. Ты, знаешь, моего дедушку?» Девчушка с удовольствием ушла с одной скользкой темы на другую, еще более скользкую. Пальмовский скорее почувствовал, чем заметил, как напрягся, насторожилась Аля. И почему-то резко стало интересно. А есть ли обручальное кольцо на ее пальчике? Может, там не только с дедушкой придется воевать, а еще и с папой каким-нибудь? Хотя девочка уже успела перечислить несколько человек, но про отца не вспомнила ни разу. Виктор настолько задумался, что не сразу понял. Настя остановилась и усиленно трясет его за руку. Дядя Витя, тебе точно надо к доктору. Ты совсем старенький и глухой. Спасибо. Это был лучший комплимент за последние несколько лет. Ты знаешь моего дедушку? Знаешь? Да? Почему ты молчишь?» Анастасия, ты как себя ведешь? Ну-ка прекрати сейчас же алаб подняла голос. Чего, Виктор, за ней раньше никогда не замечал? Отпусти Виктора и пойдем туда, куда собирались. Мне за тебя стыдно, очень. Мамочка, ну он же улыбается, видишь? Я его не Девочка запнулась на очередном сложном слове, начинающемся на р. Что-то там сопоставила в свойства волос и с восторгом исправилась. Дядя Витя на меня не злится. Правда же? Живой его в ступор. С одной стороны, безумно хотелось идти на поводу у этой сказочной принцессы, до того в себе уверенной, что даже мама ее не могла отдыхать в сторонке. А с другой, могло нехило так прилететь от Атали за то, что нарушает ее же педагогические принципы. Виктор уже ездил на таком коне, чуть друзей не потерял, а ошибаться предпочитал только по одному разу. Дружочек, самое главное не то, что я улыбаюсь, он присел на корточки, чтобы смотреть кроссотки прямо в лицо, не давить своим взрослым авторитетом, а то, что мама твоя сердится. для тебя кто важнее: мама или чужой дяденька? Девочка смутилась и насупилась. Пальмовский же смотрел на Алю. Ему сейчас было важнее выиграть победу на этом фронте. На двух стульях не усидишь, Пальмовский. Ты уже определись, на чьей стороне. Аля как будто мысли читала. Не хочу, чтобы вы из-за меня поссорились. Ну и дети должны слушаться родителей, это же нормально. Он опять перевел взгляд на Настю с любопытством, слушающую взрослых. Да моя хорошая, сначала смотрим на маму, а потом уже на всяких дядь. Дедушка говорит, что на дядь вообще смотреть не нужно. Настя потихоньку оттаивала, но еще продолжала дуть губы и хмурить бровки. Большого труда стоило не расхохотаться над этим воплощением суровости. А дедушка до сих пор держит ружье заряженным. Он выпрямился, подал ребенку свой палец, уже заскучавший без маленькой теплой ручонки, и двинул в нужную сторону, как ни в чем не бывало. Инцидент исчерпали. Нужно было потихоньку о нем забывать. Да, он мне даже давал подержать. Настя забыла, что нужно следовать за взрослым дядей. Вырвалась вперед, пошла за давно вперёд, увлечённо жестикулируя, в огромных детских глазах плескался полнейший, чистейший, ничем не затуманенный восторг. А потом научит меня стрелять. Вот. Я буду очень меткой, он так сказал. Твой дедушка молодец. А мама тоже хорошо стреляет. Мама сказала, что она без алужия любого победит. Настя радостно прыгала вперед на ходу, еще о чем то очень интересном рассказывая. Разобрать ее возгласы было практически невозможно. Это была просто смесь восторженных криков радости. И еще она пугала чаек по дороге, но это между делом, вроде как не считалось. А Ленирванова вперед за девочкой, как должна была сделать любая фанатичная мать. Медленно шла рядом с Виктором, мягко ступая подошвами кроссовок. Догонять не будешь. Отличное начало разговора, особенно когда внутри роится столько незаданных вопросов. Конечно же, самое лучшее отправить женщину вслед за ребенком, а самому сзади побежать. Она никуда не денется. Аля пожала плечами парапет высокий в речку не свалится людей нет ни в кого не врежется пускай резвится а если споткнется? а если я побегу следом что-то изменится «Логично». насте рядом очень не хватало для ведения великосветской беседы пальмовского почти ничего не останавливало от крайне резких шагов руки чесались чтобы схватить алю за плечи встряхнуть наорать потребовать от нее ответов знал, что получит по морде, а не ответ, но все равно стало бы хоть чуточку легче. Правда, не хотелось начинать знакомство с девочкой именно с мордабуя, маленькой еще. Ты знаешь, какие кафе работают в такое время? Выбрав самую нейтральную тему, как ему показалось. Не нужны никаких кафе. Сейчас поднимемся к парковке, мы с Настей уедем в свою сторону, ты в свою. Не придумал придумывай сложности там, где их нет. Вот еще». Я пообещал ребенку, что угощу вкусностью. Значит, должен это сделать. Вот как? Ты умеешь держать обещание. А вот сейчас она вступила на запретную территорию, на очень и очень опасное скользкое место. А когда-то что-то тебе обещал и не выполнил, он не хотел быть резким, с трудом сдерживался. Не время было что-то требовать и наезжать, Да и место неподходящее. Нет, Пальмовский, ты мне просто никогда ничего не обещал. Аля пожала плечами, легко улыбнулась, демонстрируя, что у нее вообще нет никаких претензий, как обычно, как всегда. Девочка, которая ничего от него не хотела, кроме временного удовольствия, и сейчас ничего не поменялось. А ты хотел этих обещаний, Аля, скажи честно. Остановился, дождался, когда остановится и Аля. Такие разговоры на ходу не ведутся. Пальмовский, ты со мной развлекался. Я знала об этом, принимала Я же не дура, чтобы мечтать о пустом. Или ты держал меня за дуру? Она повзрослела. Да. Теперь умела говорить прямо и в лоб неприятные вещи. Только смотрела отчаянно, и опять Пальмовский не мог разобрать значение ее взгляда. Мама, мама, смотри, кого я нашла. Она кликлась буквально на секунды. А Настя уже притащила какую-то огромную волосатую гостиницу и теперь пыталась сучить ее аля Боже, Настя, где ты ее взяла? Девушка готовилась перейти на вис, кажется. Убери ее, пожалуйста, иначе я за себя не ручаюсь. Она было смешно и жалко смотреть. Похоже, она вовсю боролась с собой, чтобы не показать отвращение, но выходило плохо. Давай мне, я ее посажу на листик и пусть она спокойно кушает, а потом превратится в бабочку. Ну разве мог Пальмовский упустить момент, когда можно сыграть в благородного рыцаря и спасти даму от угрозы? Ох уж эти женщины. Настя вздохнула: "Картина явно кого-то копирует. Вечно чего-то боятся". Тем не менее волосатую тварь она вручила вектору: "Бережно, заботливо, будто самого любимого питомца. Но ты ведь тоже женщина, или я ошибаюсь?" "Я ничего не боюсь", Настя гордо топнула ногой, вздув маленький носик, вызывая улыбку взрослых. "И не смейся надо мной. Я сильная и смелая. Вот. Твоя мама тоже очень смелая, Настя» просто она не хвастается и притворяется специально для тебя, чтобы вам так было веселее. Прекрати выдавать ребенку все педагогические секреты, Пальма, иначе не отвечаю за себя. Пальма? Дядя Витя, ты Пальма? А почему? Где у тебя листики? Это мама твоя забыла, что обзываться нехорошо. Просто фамилия у меня Пальмовский, ничего особенного. О, у тебя деревянная фамилия, а у меня кустиковая. Настя шла, пританцовывая. Ее настроение, кажется, становилось лучше с каждой минутой, хотя уже давно казалось, что лучше просто быть не может. "Костикова это как? Акитина, как обычно девочка не смогла произнести букву Р". Прозвучало забавно, а она насупилась. "Ты поэтому не любишь говорить фамилию и зовешься просто Настей?" "Нет, я пью оста -то, Настя, только не обзывай меня, и тогда я не буду дозницей пальмой". Они прошли уже большую часть набережной и подбирались к месту парковки, обычно битком набитыми машинами отдыхающих. Сейчас там сиротливо стоял автомобиль Виктора, черный большой внедорожник, и маленькая красная печушка, очевидно транспорт Али. Девушка не раздумывая потянула Настю к своей крохотной машинке. Так мы поедем в кафе или вы меня обманете и бросите. Ситуацию нужно было срочно исправлять. «Черт, Виктор, не начинай опять, пожалуйста. У нас уже весь день расписан, и кафе в эти планы не входят. Аля даже не обернулась в его сторону, открывая машину. Мама, ты же сама говорила, что мы слишком рано встали, и теперь целых три часа нужно маяться ерундой. Я сказала, что можно погулять по городу. Про ерунду ни слова не было. Ну, так это разве не ерунда? Я хочу в кафе с дядей Витей. Неужели три часа уже прошло? Аля, Но не лишает и ребёнка радости. Тебе жалко, что ли? Обещаю, что буду вести себя прилично. Выбор сделаешь сама. никаких запретных вкусностей покупать из потешка не стану. Он даже руки поднял, как будто сдаваясь. вот реально, очень хотелось попасть в кафе в этой соблазнительной компании. Он бы сейчас даже чурто душу продал ради такой оказии. Жаль, ни одного готового черта не было поблизости, чтобы это предложение принять. Зато один веселый чертенок тут же повис на матери, умильно заглядывая в глаза. Мамулечка, ну пожалуйста, я обещаю, что не буду пасить котеночка даже. Вообще не будешь просить. Аля недоверчиво подняла бровь. Неделю не буду. Этого мало. «Хорошо, целый месяц не буду. Счастье в глазах у чертенка поубавилось, но упрямство не позволяло сдаться. Пальмовский сделал зарубку на будущее. «Котеночка, значит, изволите желать. Над этим стоило подумать на досуге. Ладно, садись в машину. Мы с дядей Витей сейчас договоримся, где встретимся и поедем. Я думаю, лучше поехать на моей, там больше места и комфортнее. Не стало договаривать, что так больше шансов, что девчонки никуда от него не денутся. Нет уж. Тогда давай на моей. Я не хочу потом возвращаться обратно. Это утром сюда легко попасть, а днём весь район забит пробками. Я попрошу кого-нибудь из парней, чтобы они подъехали и перегнали ее кафе. Думаю, справится, пока мы завтракаем. Я не хочу ехать на твоей машине, Виктор. Мама, я никогда не ездила на такой огромной. Пожалуйста, а? Настя молитвенно сложила руки, так, словно подаяние выпрашивала с умильной рожицей. И я два месяца не буду пасить котеночка». У дяди Вити нет детского кресла. Я не буду рисковать твоей безопасностью. Обижаешь, Аля? все у меня есть. С каким-то здоровым лекарением он наблюдал, как Аля кривится при упоминании этой важной мелочи. Ну а что? Не только же она имеет право неприятно удивлять.